На этих страницах я не излагаю ни истории Красной Армии, ни истории ее боев. Обе эти темы, неразрывно связанные с историей революции и далеко выходящие за пределы автобиографии, составят, может быть, содержание другой книги. Но я не могу здесь пройти мимо тех политико-стратегических разногласий, которые возникли в процессе Гражданской войны. Откуда военных операций зависела судьба революции? Центральный комитет партии был чем дальше, тем больше поглощен вопросами войны, в том числе и вопросами ее стратегии. Главные командные посты занимались военными специалистами старой школы. Им не хватало понимания социальных и политических условий. Опытным революционным политикам, составлявшим Центральный комитет партии, не хватало военных знаний. Стратегические концепции большого масштаба являлись обычным результатом коллективной работы и, как всегда в таких случаях, порождали разногласия и борьбу. Было четыре случая стратегических разногласий, которые захватили Центральный комитет. Иначе сказать, разногласий было столько, сколько было главных фронтов. Я здесь могу сказать об этих разногласиях только самым кратким образом, чтобы ввести читателя в существо проблем, стоявших перед военным руководством, и вместе с тем отбросить мимоходом позднейшие измышления на мой счет. Первый острый спор возник в Центральном комитете летом 1919 года в связи с обстановкой на Восточном фронте. Главнокомандующим тогда был еще Вацетис. О нем я говорил в главе, посвященной Свияжску. Я заботился о том, чтобы укрепить уверенность Вацетиса в себе, в своих правах, в своем авторитете. Без этого командование немыслимо. Вацетис считал, что после первых наших крупных успехов против Колчака нам не следует взрываться слишком далеко на восток, по ту сторону Урала.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 Колчак настолько разбит, что для преследования его нужно немного сил. Главное не давать ему передышки, иначе он за зиму оправится, и к весне нам придется начинать восточную операцию сначала. Весь вопрос состоял, следовательно, в правильной оценке состояния армии Колчака и его тыла. Я считал уже тогда Южный фронт неизмеримо более серьезным и опасным, чем Восточный. Это подтвердилось впоследствии полностью. Но в оценке армии Колчака правота оказалась на стороне командования Восточного фронта. Центральный комитет вынес решение против главного командования и тем самым против меня, так как я поддерживал Вацетиса, исходя из того, что в этом стратегическом уравнении есть несколько неизвестных, но что солидной величиной в него входит необходимость поддерживать еще слишком свежий авторитет главнокомандующего. Решение Центрального комитета оказалось правильным. Восточный фронт выделил некоторые силы для юга и в то же время победоносно продвигался вглубь Сибири по пятам Колчака. Этот конфликт привел к смене главного командования. В Вацетис был уволен, его место занял Каменев. Само по себе разногласие имело чисто деловой характер. На отношениях моих с Лениным оно, разумеется, не отразилось ни в малейшей мере. Но, зацепляясь за такие эпизодические разногласия, интрига плела свои петли. 4 июня 1919 года Сталин пугал Ленина с юго-гибельным характером военного руководства. «Весь вопрос теперь в том», — писал он, — «чтобы ЦК нашел в себе мужество сделать соответствующие выводы. Хватит ли у ЦК характера выдержки?» Смысл этих строк совершенно ясен. тон их свидетельствует о том, что Сталин поднимал вопрос не раз, и не раз же наталкивался на отпор Ленина. «Тогда я об этом не знал, но я чувствовал какую-то вязкую интригу». Не имея ни времени, ни желания разбираться в ней, я, чтобы разрубить узел, предложил Центральному комитету свою отставку. 5 июля ЦК ответил следующим постановлением. Орг и Политбюро ЦК, рассмотрев заявление товарища Троцкого и всесторонне обсудив это заявление, пришли к единогласному выводу, что принять отставки товарища Троцкого и удовлетворить его ходатайство они абсолютно не в состоянии. Орг и Политбюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для товарища Троцкого и наиболее плодотворной для республики ту самую работу на Южном фронте, самым трудным, самым опасным и самым важным в настоящее время, которую избрал сам товарищ Троцкий. В своих званиях нарком военно- и предреввоенсовета товарищ Троцкий вполне может действовать и как член Реввоенсовета Южфронта с тем комфронтом, то его он сам наметил. АЦК утвердил: орка и Политбюро ЦК предоставляют Товарищу Троцкому полную возможность всеми средствами добиваться того, что он считает исправлением линии в военном вопросе, и если он пожелает постараться ускорить съезд партии: Ленин, Каменев, Кристинский, Калинин, Серебряков, Сталин, Стасова. На этом постановлении имеется подпись Сталина. Ведя интригу за кулисами и обвиняя Ленина в отсутствии мужества и выдержки, Сталин не решался, однако, открыто противопоставить себя Центральному комитету. Главное место в гражданской войне занял, как уже сказано, Южный фронт. Силы врага состояли из двух самостоятельных частей – казачества, особенно Кубанского, и Добровольческой белой армии, набранной со всей страны. Казачество хотело отстоять свои границы от натиска рабочих и крестьян. Добровольческая же армия хотела взять Москву. Эти две линии сливались лишь до тех пор, пока добровольцы составляли на Северном Кавказе общий фронт с кубанцами. Но вывести кубанцев из Кубани – представляла для Деникина трудную, вернее сказать, непосильную задачу. Наше главное командование подошло к разрешению проблемы Южного фронта как к абстрактно-стратегической задаче, игнорируя ее социальные основы. Кубань была главной базой добровольцев. Ставка решила поэтому решающий удар нанести по этой базе с Волги. Пусть Деникин зарывается и тянется головой к Москве. Мы тем временем за его спиной разметаем его кубанскую базу. Деникин повеснет в воздухе, и мы возьмем его голыми руками. Такова была общая стратегическая схема. Если бы дело шло не о гражданской войне, она была бы правильной. По отношению же к реальному Южному фронту она оказалась чисто академической и сильно помогла врагу. Если Деникин не мог поднять казачество на далекий поход против севера, то, ударив по казачьим гнездам с юга, мы помогли Деникину. Отныне казаки не могли уже защищаться только на своей собственной земле. Мы сами связали их судьбу с судьбой добровольческой армии. Несмотря на тщательную подготовку нами операции и сосредоточение значительных сил и материальных средств, мы не имели успеха. В тылу Деникина казаки образовали могучий плод. Они вросли в свою землю, держались за нее зубами и когтями. Наше наступление поставило на ноги все казацкое население. Мы тратили силы и время и толкали в состав белой армии всех способных носить оружие. Денекен тем временем разлился по Украине, пополнил свои ряды, двинулся на север, взял Курск, взял Орел и угрожал Туле. Сдача нами Тулы была бы катастрофой, так как означала бы потерю важнейших ружейного и патронного заводов. План, который я предлагал с самого начала, имел прямо противоположный характер. Я требовал, чтобы мы первым ударом отрезали добровольцев от казаков, и, предоставив казаков самим себе, сосредоточили главные силы против добровольческой армии. Главное направление удара приходилось по этому плану не с Волги на Кубань, а от Воронежа на Харьков и Донецкий бассейн. Крестьянское рабочее население в этой полосе, отделяющей Северный Кавказ от Украины, было целиком на стороне Красной армии. Подвигаясь по этому направлению, Красная армия входила бы как нож в масло. Казаки оставались бы на местах, чтобы охранять свои границы от чужаков, но мы их не трогали бы. Вопрос о казачестве оставался бы самостоятельной задачей, не столько военной, сколько политической. Но нужно было прежде всего стратегически отделить эту задачу от задачи разгрома добровольческой армии Деникин. В конце концов был принят именно этот план но лишь после того, как Деникин стал угрожать Туле, сдача которой была опаснее, чем сдача Москвы. Мы потеряли несколько месяцев, понесли много излишних жертв и пережили несколько крайне опасных недель. Отмечу мимоходом, что стратегическое разногласие по поводу Южного фронта имело самое прямое отношение к вопросу об оценке или недооценке крестьянства. Я строил весь план, исходя из взаимоотношений крестьян и рабочих с одной стороны и казаков с другой. Именно по этой линии противопоставлял свой план абстрактно академическому замыслу главного командования, которое нашло поддержку большинства ЦК. «Если бы я потратил тысячную часть тех усилий, которые пошли на доказательство моей недооценки крестьянства, я мог бы построить такое же, то есть столь же нелепое обвинение не только против Зиновьева, Сталина и других, но и против Ленина, положив в основу наши разногласия насчет Южного фронта». Третий конфликт стратегического порядка возник в связи с походом Юденища на Петроград. Об этом рассказано выше, и повторяться надобности нет. Напомню лишь, что под влиянием крайне тяжкого положения на юге, откуда шла главная угроза, и под действием сообщений из Петрограда о необычайном будто бы вооружении и снаряжении армии Юденича, Ленин пришел к мысли о необходимости сократить фронт путем сдачи Петрограда. Это был, пожалуй, единственный случай, когда Зиновьев и Сталин поддержали меня против Ленина, который через несколько дней сам отказался от своего явно ошибочного плана. Последнее разногласие, несомненно, самое крупное, касалось судьбы Польского фронта летом 1920 года. Тогдашний британский премьер Боннер-Лоу цитировал в Палате общин мое письмо к французским коммунистам как доказательство того, что мы собирались будто бы осенью 1920 года разгромить Польшу. Подобные же утверждения заключаются в книге бывшего польского военного министра Сикорского, но уже со ссылкой на мою речь на Международном конгрессе в январе 1920 года. Все это сначала до конца чистейший вздор. Разумеется, я нигде не имел случая, Высказывать свои симпатии Польши-Пилсудского, то есть Польша гнета и притеснения под покровом патриотической фразы героического бахвальства. Можно без труда подобрать немало моих заявлений насчет того, что в случае, если Пилсудский навяжет нам войну, мы постараемся не останавливаться на полдороге. Такого рода заявления вытекали изо -за всей обстановки. Но делать отсюда вывод, что мы хотели войны с Польшей или подготовляли ее, значит лгать в глазам фактам и здравому смыслу. Мы всеми силами хотели избежать этой войны. Мы не оставили неиспользованной ни одной меры на этом пути. Сикорский признает, что мы с чрезвычайной ловкостью вели мирную пропаганду. Он не понимает или прикидывается непонимающим, что секрет этой ловкости был очень прост. Мы изо всех сил стремились к миру, хотя бы ценой крупнейших уступок. Может быть, больше всех не хотел этой войны я, так как слишком ясно представлял себе, как трудно нам будет вести ее после трех лет непрерывной гражданской войны. Польское правительство, как ясно опять-таки из книги самого Сикорского, сознательно и преднамеренно начало войну, несмотря на наши неутомимые усилия сохранить мир, которые превращали нашу внешнюю политику в сочетание терпеливости с педагогической настойчивостью. Мы искренне хотели мира. Пилсудский навязал нам войну. Мы могли вести эту войну только потому, что широкие народные массы изо дня в день следили за нашей дипломатической дуэлью с Польшей и были насквозь убеждены, что война нам навязана, и ни на йоту не ошибались в этом убеждении. Страна сделала еще одно поистине героическое усилие. Захват поляками Киева, лишенный сам по себе какого-то ни было военного смысла, сослужил нам большую службу. Страна встряхнулась. Я снова объезжал армии и города, мобилизуя людей и ресурсы. Мы вернули Киев. Начались наши успехи. Поляки откатывались с такой быстротой, на которую я не рассчитывал, так как не допускал той степени легкомыслия, какая лежала в основе похода Пилсудского. Но и на нашей стороне вместе с первыми крупными успехами обнаружилась переоценка открывающихся перед нами возможностей стало складываться и крепчать настроение в пользу того, чтобы войну, которая началась как оборонительная, превратить в наступательную революционную войну. Принципиально я, разумеется, не мог иметь никаких доводов против этого. Вопрос сводился к соотношению сил. Неизвестной величиной было настроение польских рабочих и крестьян. Некоторые из польских товарищей, как покойный Юмор, Хлевский, сподвижник Розы Люксембург, оценивал положение очень трезво. Оценка Мархлевского вошла важным элементом в мое стремление как можно скорее выйти из войны. Но были и другие голоса. Были горячие надежды на восстание польских рабочих. Во всяком случае, у Ленина сложился твердый план — довести дело до конца, то есть вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть. Наметившееся в правительстве решение без труда захватывало воображение главного командования и командования Восточного фронта. К моменту моего очередного приезда в Москву я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны до конца. Я решительно воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в 5 недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтобы потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный, беспримерный, даже Фош вынужден был признать это, наступательный порыв в катастрофическое отступление. Я требовал немедленного и скорейшего заключения мира, пока армия не выдохлась окончательно. Меня поддержал, помнится, только Рыков. Остальных Ленин завоевал еще в мое отсутствие. Было решено наступать. По сравнению с эпохой Бреста, роли резко переменились. Тогда я требовал, чтоб не спешить с заключением мира и хотя бы ценой потери территории, дать немецкому пролетариату время понять обстановку и сказать свое слово. Теперь Ленин требовал, чтобы наши армии продолжали наступать и дали таким образом польскому пролетариату время оценить обстановку и подняться. Польская война подтвердила с другого конца то, что показала Брестская война. События войны и события революционного массового движения измеряются разными масштабами. Где действующие армии измеряют днями и неделями, там движение народных масс считают обычно месяцами и годами. Если не учитывать правильно этой разницы темпов, то зубчатые колеса войны могут только обломать зубья на колесах революции, а не привести их в движение. Во всяком случае, так произошло в Короткой Брестской войне, так произошло и в Большой Польской войне. Мы прошли мимо собственной победы к тяжелому поражению. Нельзя не отметить, что одной из причин тех чрезвычайных размеров, которые приняла катастрофа под Варшавой, явилось поведение командования южной группы советских армий с направлением на Львов-Лемберг. Главной политической фигурой в революционном военном совете этой группы был Сталин. Он хотел во что бы то ни стало войти во Львов и в то время, когда с Милго-Стухачевским войдут в Варшаву. Бывает у людей такая амбиция. Когда опасность армиям Тухачевского обозначилась полностью, главное командование приказало Юго-Западному фронту круто переменить направление, чтобы ударить во фланг польских войск под Варшавой, Юго-Западное командование, поощряемое Сталином, продолжало двигаться на запад. Разве не более важно завладеть самим Львовом, чем помочь другим взять Варшаву? Только в результате повторных приказов и угроз Юго-Западное командование переменило направление. Но несколько дней запоздания сыграли роковую роль. Наши армии откатились на 400 и более километров. После вчерашних блестящих побед никому не хотелось с этим мириться. Вернувшись с Врангелевского фронта, я застал в Москве настроение в пользу Второй польской войны. Теперь Рыков перешел в другой лагерь. «Раз начали», — говорил он, — «надо кончить». Командование Западного фронта обнадеживало. Прибыло достаточно пополнений, артиллерия обновлена и прочее. Желание являлось отцом мысли. «Что мы имеем на Западном фронте?» — возражал я. Морально разбитые кадры, в которые теперь влито сырое человеческое тесто. С такой армией воевать нельзя. Вернее сказать, с такой армией можно еще кое-как обороняться, отступая и готовя в тылу вторую армию. Но бессмысленно думать, что такая армия может снова подняться в победоносное наступление по пути, усеянному ее собственными обломками. Я заявил, что повторение уже совершенной ошибки обойдется нам в 10 раз дороже, и что я не подчиняюсь намечающемуся решению, а буду апеллировать к партии. Хотя Ленин формально и отстаивал продолжение войны, но без той уверенности и настойчивости, что в первый раз. Мое несокрушимое убеждение в необходимости заключить мир, хотя бы и тяжкий, произвело на него должное впечатление». Он предложил отсрочить решение вопроса до того, как я съезжу на Западный фронт и вынесу непосредственное впечатление о состоянии наших армий после отката. Это означало для меня, что Ленин, по существу дела, уже присоединяется к моей позиции. В штабе фронта я застал настроение в пользу Второй войны. Но в этих настроениях не было никакой уверенности. Они представляли отражение московских настроений. Чем ниже я спускался по военной лестнице, через армию, к дивизии, полку и роте, тем яснее становилась невозможность наступательной войны. Я отправил Ленину на эту тему письмо, написанное от руки, не сняв для себя даже копии, а сам отправился в дальнейший объезд. Двух-трех дней, проведенных на фронте, было вполне достаточно, чтобы подтвердить вывод, с которым я приехал на фронт. Я вернулся в Москву, и политбюро чуть ли не единогласно вынесло решение в пользу немедленного заключения мира. Ошибка стратегического расчета в польской войне имела огромные исторические последствия. Польша Пилсудского вышла из войны неожиданно укрепленной. Наоборот, развитию польской революции был нанесен жестокий удар. Граница, установленная Парижскому договору, отрезала Советскую республику от Германии, что имело в дальнейшем исключительное значение в жизни обеих стран. Ленин, разумеется, лучше всякого другого понимал значение варшавской ошибки и не раз возвращался к ней мыслью и словом. В эпигонской литературе Ленин изображается ныне приблизительно так, как суздальские иконописцы изображают святых и Христа. Вместо идеального образа получается карикатура. Как ни стараются богомазы подняться над собой, но в конце концов они отражают на дощечке лишь свои собственные вкусы и вследствие этого дают свой собственный, но лишь идеализированный портрет. Так как авторитет эпигонского руководства поддерживается запрещением сомневаться в его непогрешимости, то Ленина в эпигонской литературе изображают не революционным стратегом, который гениально разбирался в обстановке, а механическим автоматом без ошибочных решений. Слово «гений» в отношении Ленина было впервые сказано мной, когда другие не решались его произносить. Да, Ленин был гениален, полной человеческой гениальностью, но Ленин не был механическим счетчиком, не делающим ошибок.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 История церкви, написанная средневековыми апологетами, представляется образцом научности по сравнению с историческими изысканиями школы эпигонов. Работа последних до известной степени облегчилась тем обстоятельством, что когда я расходился с Лениным, я об этом говорил слух, а когда находил нужным, то и апеллировал к партии. Что касается нынешних эпигонов, то в случае расхождения с Лениным, которые у них бывали несравненно чаще, чем у меня, они обычно просто отмалчивались или, как Сталин, надувались и прятались на несколько дней в деревню под Москвой. В подавляющем большинстве случаев решения, которым мы приходили по порознь с Лениным, во всем основном совпадали. Взаимное понимание достигалось с полуслова.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 Политическое содержание дискуссий до такой степени завалено мусором, что я не завидую будущему историку, который захочет добраться до корня вещей. Задним числом уже после смерти Ленина и Пигона открыли в моей тогдашней позиции недооценку крестьянства и чуть ли не враждебное отношение к НЭПу. На этом, в сущности, была построена вся дальнейшая борьба. На самом деле корни дискуссий имели прямо противоположный характер. Чтобы вскрыть это, надо несколько вернуться назад.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 Инженер Ломоносов, фактически управлявший в те месяцы транспортом, демонстрировал перед правительством диаграмму паровозной эпидемии. Указав математическую точку на протяжении 1920 года, он заявил, «Здесь наступает смерть». «Что же надо сделать?» — спросил Ленин. «Чудес не бывает, ответил Ломоносов. «Чудес не могут делать и большевики». Мы переглянулись. Настроение царило тем более подавленное, что никто из нас не знал ни техники транспорта, ни техники столь мрачных расчетов.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 установив большее соответствие между выдачей крестьянами продуктов промышленности и количеством сыпанного ими хлеба не только по властям и селам, но и по крестьянским дворам. Предложения были, как видим, крайне осторожны. Но не надо забывать, что не дальше их шли на первых порах и принятые через год основой новой экономической политики.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 Если промышленность опирается на государственное обеспечение рабочих необходимыми продуктами, то профессиональные союзы должны быть включены в систему государственного управления промышленностью и распределения продуктов. В этом и состояла суть вопроса об огосударствлении профессиональных союзов, которая неотвратимо вытекала из системы военного коммунизма и в этом смысле отстаивалась мною. На одобренных девятым съездом в началах военного коммунизма я основал свою работу на транспорте.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 В годы войны в моих руках сосредоточивалась власть, которую практически можно назвать беспредельной. В моем поезде заседал революционный трибунал. Фронты были мне подчинены, тылы были подчинены фронтам, а в известные периоды почти вся, не захваченная белыми территорией республики, представляла собой тылы и укрепленные районы.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 Зная строгий характер распоряжений товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности, необходимости для польза дела, даваемого Товарищем Троцким распоряжение, что поддерживая это распоряжение всецело. В. Ульянов Ленин. Я вам выдам, сказал Ленин, сколько угодно таких бланков. В течайшей обстановке гражданской войны спешных и бесповоротных решений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 Болезнь Ленина Первый отпуск я взял перед вторым конгрессом Коминтерна весной 1920 года. Я провел около двух месяцев под Москвой, время делилось между лечением, около этого времени я начал серьезно лечиться, тщательно работая над манифестом, который заменял в течение ближайших лет программу Коминтерна и охотой. Потребность в отдыхе после годов напряжения была сильна, но не было привычки к отдыху. Прогулки не были для меня отдыхом, не являются мы сейчас. Привлекательность охоты состоит в том, что она действует на сознание, как оттяжной пластырь на больное место. В воскресенье, в начале мая 1922 года, я ловил сетью рыбу на старом русле Москвы-реки. Шел дождь, трава намокла, я поскользнулся на откосе, упал и порвал себе сухожилие ноги. Ничего серьезного не было, мне нужно было провести несколько дней в постели. На третий день ко мне пришел Бухарин. «И вы в постели?» — воскликнул он в ужасе. «А кто еще, кроме меня?» — спросил я. С плохо? Удар. Не ходит, не говорит. Врачи теряются в догадках. Ленин очень следил за здоровьем своих сотрудников и нередко вспоминал при этом слова какого-то иммигранта. Старики вымрут, а молодые сдадут. Много ли у нас знают, что такое Европа, что такое мировое рабочее движение? Пока мы с нашей революцией одни, повторял Ленин, международный опыт нашей партийной верхушки ничем не заменим. Сам Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период Первого Конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался, всегда мимоходом, чуть застенчиво, на головные боли. Но 2-3 недели отдыха восстанавливали его, казалось, что Ленину не будет износа. В конце 1921 года состояние его ухудшилось. 7 декабря он извещал членов предбюро запиской: Уезжаю сегодня. Несмотря на уменьшение мною порции работы и увеличение порции отдыха за последние дни, бессонница чертовски усилилась. Боюсь, не смогу докладывать ни на апарт конференции, ни на съезде советов. Значительную часть времени Ленин стал проводить в деревне под Москвой, но он внимательнейшим образом следил оттуда за ходом дел. Шла подготовка к Генуэсской конференции. Ленин пишет 23 января 1922 членам Политбюро. Я сейчас получил два письма от Чечерина, от 20 и 22. -го. Он ставит вопрос о том, не следует ли за приличную компенсацию согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство паразитических элементов в Советах. Сделать это в угоду американцам. Это предложение Чечерина показывает, по-моему, что его надо немедленно отправить в санаторию. Всякое попустительство в этом отношении, допущение отсрочки и тому подобное будет, по моему мнению, величайшей угрозой для всех переговоров. В каждом слове этой записки, где политическая беспощадность сочетается с лукавым добродушием, живет и дышит Ленин. Состояние здоровья его продолжало ухудшаться. В марте усилились головные боли. Врачи не нашли, однако, никаких органических поражений и предписали длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в подмосковной деревне. Здесь в начале мая его и настиг первый удар. Ленин заболел, оказывается, еще третьего дня. «Почему мне сразу не сказали? Тогда мне и в голову не приходили какие-либо подозрения». Бухарин говорил вполне искренне, повторяя то, что ему внушили старшие. В тот период Бухарин был привязан ко мне чисто бухаринской, то есть полуистерической, полуребяческой привязанностью. Свой рассказ о болезни Ленина Бухарин кончил тем, что повалился ко мне на кровать и, обхватив меня через одеяло, стал причитать «Не болейте, умоляю вас, не болейте. Есть два человека, о смерти которых я всегда думаю с ужасом. Это Ильич и вы». Я его дружелюбно устыжал, чтобы привести в равновесие. Он мешал мне сосредоточиться на тревоге, вызванной вестью, которую он принес. Удар был оглушающий. Казалось, что сама революция затаила дыхание. Первые слухи о болезни Ленина, говорит в своих записях Н. И Седова, передавали шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следит за здоровьем других, но сам, казалось, он не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавалось сердце, уставшее от слишком большой нагрузки. Моторы дают перебои почти у всех, жаловались врачи. Только есть два исправных сердца, — говорил Льву Давыдовичу профессор Гетье. Это у Владимира Ильича, да у вас. С такими сердцами до ста лет жить. Исследование иностранных врачей подтвердило, что два сердца из всех, ими выслушанных в Москве, работают на редкость хорошо. Это сердца Ленина и Троцкого. Когда в здоровье Ленина произошел внезапный для широких кругов поворот, он воспринимался как сдвиг в самой революции. Неужели Ленин может заболеть, как всякий другой, и умереть? Нестерпимо было, что Ленин лишился способности двигаться и говорить, и верилось крепко в то, что он все одолеет, поднимется и поправится. Таково было настроение всей партии. Гораздо позже, оглядываясь на прошлое, я опять вспомнил со свежим удивлением то обстоятельство, что мне о болезни Ленина сообщили только на третий день. Тогда я не останавливался на этом. Но это не могло быть случайно. Те, которые давно готовились стать моими противниками, в первую голову Сталин стремились выиграть время. Болезнь Ленина была такого рода, что могла сразу принести трагическую развязку. Завтра же, даже сегодня, могли ребром стать все вопросы руководства. Противники считали важным выгодать на подготовку хоть день. Они шушукались между собой и нащупывали пути и приемы борьбы. В это время, надо полагать, уже возникла идея «тройки» — Сталин, Зиновьев, Каменев, которую предполагалось противопоставить мне. Но Ленин направился. Подгоняемый непреклонной волей, организм совершил гигантское усилие. Мозг, задыхавшийся от недостатка крови, потерявший способность связывать воедино звуки и буквы, вдруг ожил снова. «В конце мая я ездил на рыбную ловлю вёрст за 80 от Москвы. Там оказался детский санаторий имени Ленина». Дети сопровождали меня вдоль озера, расспрашивали про здоровье Владимира Ильича, посылали ему через меня полевые цветы и письмо. Ленин сам еще не писал. Он продиктовал через своего секретаря несколько строк. Владимир Ильич поручил мне написать вам, что он приветствует вашу мысль отвести от него подарок детям санатория на станции Подсолнечная. Владимир Ильич просит вас также передать детишкам, что он очень благодарит их за их сердечное письмо и цветы, и жалеет, что не может воспользоваться их приглашением. Он не сомневается, что непременно поправился бы среди них. В июле Ленин уже был на ногах и, не возвращаясь до октября официально к работе, следил за всем и вникал во все. В эти месяцы выздоровления процесс эсеров, в числе многого другого, очень занимал его внимание. Эсеры убили Володарского, убили Урицкого, тяжело ранили Ленина, дважды собирались взорвать мой поезд. Мы не могли относиться к этому слегка. Хоть и не под идеалистическим углом зрения, как наши враги, но мы умели ценить роль личности в истории. Мы не могли закрывать глаза на то, какая опасность грозит революцией, если мы дадим врагам перестрелять всю нашу верхушку. Наши гуманитарные друзья из породы ни горячих, ни холодных не раз разъясняли нам, что они еще могут понять неизбежность репрессий вообще, но расстреливать пойманного врага значит переступать границы необходимой самообороны. Они требовали от нас великодушия. Клара Цеткин и другие европейские коммунисты, которые тогда еще отваживались против Ленина и меня говорить то, что думают, настаивали на том, чтобы мы пощадили жизнь обвиняемых. Нам предлагали ограничиться тюремным заключением. Это казалось самым простым. Но вопрос о личной репрессии в революционную эпоху принимает совсем особый характер, от которого бессильно отскакивают гуманитарные общие места. Борьба идет непосредственно за власть, борьба на жизнь и на смерть. В этом и состоит революция, Какое же значение может иметь в этих условиях тюремное заключение для людей, которые надеются в ближайшие недели владеть властью и посадить в тюрьму или уничтожить тех, которые стоят у руля? С точки зрения так называемой абсолютной ценности человеческой личности, революция подлежит осуждению, как и война, как, впрочем, и вся история человечества в целом. Однако же самое понятие личности выработалось лишь в результате революции, причем процесс этот еще очень далек от завершения. Чтобы понятие личности стало реальным, и чтобы полупрезрительное понятие массы перестало быть антитезой философски преливигрованного понятия личности, нужно, чтобы сама масса краном революции, вернее сказать, ряда революций, подняла себя на новую историческую ступень. Хороший или плох этот путь с точки зрения нормативной философии, я не знаю, признаться, не интересуюсь этим. Зато я твердо знаю, что это единственный путь, который знала до сих пор человечество. Это соображение ни в каком случае не является попыткой оправдания революционного террора. Пытаться оправдывать его значило бы считаться с обвинителями. Но кто они? Организаторы и эксплуататоры Великой мировой бойни? Новые богачи, возносящие в честь неизвестного солдата благоухание своей после обеденной сигары? Пацифисты, которые боролись против войны, пока ее не было, и готовы снова повторить свой отвратительный маскарад? Лой Джордж, Вильсон, Понкаре? которые за преступление преступления Соллерна и их собственные считали себя вправе морить голодом немецких детей? Английские консерваторы или французские республиканцы, разжигавшие гражданскую войну в России со стороны и в полной безопасности пытавшиеся из крови ее чеканить свои барыши? Эту перекличку можно продолжить без конца. Дело для меня идет не о философском оправдании, а о политическом объяснении. Революция потому и революция, что все противоречия развития нас вводят к альтернативе — жизнь или смерть. Можно ли думать, что люди, которые вопрос о принадлежности Эльзасы в Латаринге решают заново каждые полвека при помощи горных хребтов из человеческих трупов, способны перестроить свои общественные отношения при помощи одного лишь парламентского чревовещания? Во всяком случае, никто еще не показал нам, как это делается. Мы ломали сопротивление старых горных пород при помощи стали и динамита, и когда враги стреляли в нас, чаще всего из винтовок самых цивилизованных и демократических наций, мы отвечали тем же. Бернард Шоу кивал при этом укоризненно бородой по адресу одних и других. Но никто не замечал этого сакраментальным аргументом. Летом 1922 года вопрос о репрессиях принял тем более острую форму, что дело шло на этот раз о вождях партии, которая в свое время рядом с нами вела революционную борьбу против царизма, а после Октябрьского переворота повернула оружие террора против нас. Перевезчики из лагеря самих эсеров раскрыли нам, что важнейшие террористические акты были организованы не одиночками, как мы склонны были думать сначала, а партией — хотя она и не решалась брать на себя официальную ответственность за совершавшееся ею убийство. Смертный приговор со стороны трибунала был неизбежен, но приведение его в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора. Ограничиться тюрьмой, хотя бы и долголетнее, значило просто поощрить террористов, ибо они меньше всего верили в долголетие советской власти. Не оставалось другого выхода,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 Ведь ни говорить, ни писать не мог. Пришлось учиться заново. И он вскидывал на меня быстрый, как бы допрашивающий взгляд. В октябре Ленин вернулся уже официально к работе, председательствовал в Политбюро и в Совнаркоме. А в ноябре произносил программные речи, которые, по всей видимости, дорого обходились его кровеносной системе. Ленин чул, что в связи с его болезнью, за его и за моей спиной плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора. И пигоны еще не сжигали мостов и не взрывали их. Но кое-где они уже подпиливали балки, кое-где подкладывали незаметно пероксилиновые шашки. При каждом подходящем случае они выступали против моих предложений, как бы упражняясь в самостоятельности и тщательно подготовляя такого рода демонстрации. Входя в работу и с возрастающим беспокойством, отмечая происшедшие за 10 месяцев перемены, Ленин до поры до времени не называл их вслух, чтобы тем самым не обострить отношения. Но он готовился дать тройке отпор и начал его давать на отдельных вопросах. В числе десятка других работ, которыми я руководил в партийном порядке, то есть негласной, неофициально, была антирелигиозная пропаганда, которую Ленин интересовался чрезвычайно. Он настойчиво не раз просил меня не спускать с этой области глаз. В неделе выздоровления он каким-то образом узнал, что Сталин и здесь маневрирует против меня, обновляя аппарат антирелигиозной пропаганды и отодвигая его от меня. Ленин прислал из деревни в Политбюро письмо, в котором без особенной, на первый взгляд, надобности цитировал мою книгу против Каутского с большой похвалой по адресу автора, которого он при этом не называл, как не называл и книги. Я, признаться, не сразу догадался, что это был обходный способ сказать, что Ленин осуждает направленные против меня сталинские маневры. На руководство антирелигиозной пропаганды был тем временем продвинут Ярославский, кажется, под видом моего заместителя. Вернувшись к работе, узнав об этом, Ленин на одном из заседаний Политбюро неистово накинулся на Молотова, то есть в действительности на Сталина. Я Рославский? Да разве вы не знаете Ярославского? Ведь это же куром насмех. Где же ему справиться с этой работой? И прочее. Горячность Ленина непосвященным могла казаться чрезмерной, но дело шло не о Ярославском, которого Ленин, правда, с трудом выносил, дело шло о руководстве партии. Таких эпизодов было немало. По существу дела Сталин с тех пор, как ближе соприкоснулся с Лениным, то есть особенно после Октябрьского переворота, не выходил из состояния глухой, беспомощной, но тем более раздраженной позиции к нему. При огромной завистливой амбициозности он не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. Он пытался, видимо, сблизиться со мной.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 По некоторым разрозненным его замечаниям, которые мне в свое время казались случайными, но вряд ли были такими на деле, Сталин пытался найти во мне поддержку против невыносимого для него контроля со стороны Ленина. При каждой такой его попытке я делал инстинктивный шаг назад и проходил мимо. Думаю, что в этом надо искать источник холодный, на первых порах трусливый и насквозь вероломный вражды ко мне Сталина. Он систематически подбирал вокруг себя либо людей, схожих с ним по типу, либо простаков, стремившихся жить не мудрство и лукаво, либо, наконец, обиженных. И тех, и других, и третьих было немало. Нет никакого сомнения в том, что для текущих дел Ленину было во многих случаях удобнее опираться на Сталина, Зиновьева или Каменева, чем на меня. Озабоченный неизменно сбережением своего чужого времени, Ленин старался к минимуму сводить расход сил на преодоление внутренних трений. «У меня были свои взгляды, свои методы работы, свои приемы для осуществления уже принятых решений. Ленин достаточно знал это и умел уважать. Именно поэтому он слишком хорошо понимал, что я не гожусь для поручений. Там, где ему нужны были повседневные исполнители его заданий, он обращался к другим». Это могло в некоторые периоды, особенно когда у меня с Ленином бывали расхождения, вызывать у его помощников представление об их особенной близости к Ленину. Так своими заместителями по председательствованию в Совете народных комиссаров Ленин привлек сперва Рыкова и Цурюпу, а затем в дополнение к ним Каменева. Я считал этот выбор правильным. Ленину нужны были послушные и практические помощники. Для такой роли я не годился». Я мог быть только благодарен Ленину за то, что он не обратился ко мне с предложением заместительства. В этом я видел отнюдь не недоверие ко мне, а наоборот, определенную и отнюдь не обидную для меня оценку моего характера и наших взаимных отношений. Я получил позже слишком яркую возможность убедиться в этом. В промежутке между первым и вторым ударом Ленин мог работать только в половину своей прежней силы. Мелкие, но грозные толчки со стороны кровеносной системы происходили все время. На одном из заседаний Политбюро встав, чтобы передать кому-то записочку, Ленин всегда обменился. такими записочками для ускорения работы, он чуть-чуть качнулся. Я заметил это только потому, что Ленин сейчас же изменился в лице. Это было одно из многих предупреждений со стороны жизненных центров. Ленин не делал себе на этот счет иллюзий. Он со всех сторон обдумывал, как пойдет работа без него и после него. В это время у него складывался в голове тот документ, который получил впоследствии известность под именем завещания. В этот же период, последние недели перед вторым ударом, Ленин имел со мной большой разговор о моей дальнейшей работе. Разговор этот, ввиду его политического значения, я тогда же повторил ряду лиц Раковскому, и Н. Смирнову, Сосновскому, Преображенскому и другим. Уже благодаря одному этому беседа отчетливо сохранилась в моей памяти. Дело было так. Центральный комитет Союза работников просвещения нарядил делегацию ко мне и к Ленину с ходатайством о том, чтобы я взял на себя дополнительный комиссариат народного просвещения, подобно тому, как я в течение года руководил комиссариатом путей сообщения. Ленин спросил моего мнения. Я ответил, что трудность в деле просвещения, как и во всяком другом деле, будет со стороны аппарата. «Да, бюрократизм у нас чудовищный», — подхватил Ленин. «Я ужаснулся после возвращения к работе. Но именно поэтому вам не следует, по-моему, погружаться в отдельные ведомства сверхвоенного». Горячо, настойчиво, явно волнуясь, Ленин излагал свой план. «Силы, которые он может отдавать руководящей работе, ограничены. У него три заместителя. Вы их знаете. Каменев, конечно, умный политик, но какой же он администратор?» «Цурюпа Болин». «Рыков, пожалуй, администратор, но его придется вернуть на ВСНХ. Вам необходимо стать заместителем. Положение такое, что нам нужна радикальная личная перегруппировка». «Я опять сослался на аппарат, который все более затрудняет мне работу даже и по военному ведомству. Вот вы и сможете перетряхнуть аппарат», — живо подхватил Ленин, намекая на употребленное мною некогда выражение. Я ответил, что имею в виду не только государственный бюрократизм, но и партийный, что суть всех трудностей состоит в сочетании двух аппаратов и во взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Ленин слушал напряженно и подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, который у него появлялся, когда он, уверившись в том, что собеседник понимает его до конца и, отбросив неизбежную условности беседы, открыто касался самого важного и тревожного. Чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром. «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК?» Я рассмеялся от неожиданности. Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. «Пожалуй, выходит так». «Ну что ж», — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса. «Я предлагаю вам блок. Против бюрократизма вообще, против Оргбюро в частности». «С хорошим человеком лестно заключить хороший блок, ответил я. Мы условились встретиться снова через некоторое время. Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по борьбе с бюрократизмом. «Мы оба должны были войти в нее». По существу, эта комиссия должна была стать рычагом для разрушения сталинской фракции, как позвоночника бюрократии и для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, и, по его мнению, преемником на посту председателя Совнаркома. Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого «завещания». Ленин называет нем всего шесть лиц и дает их характеристики, взвешивая каждое слово. Бесспорная цель завещания — облегчить руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Он говорит обо всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок мягкости, уничтожающим по существу суждениям. В то же время, слишком решительное указание на первое место он смягчает ограничениями. Только в характеристике Сталина слышен другой тон, который в позднейшей приписке к завещанию становится прямо уничтожающим.